Как только рейкеры приземлилась на передний двор, Харуюки тут же попытался подбежать к ней, но его аватар всё никак не двигался с места, как бы быстро он не переставлял ноги. Он не сразу вспомнил о том, что потеря усиливающего снаряжения не означало конец дуэли, а значит правило о том, что зрители не могут приближаться к бойцам ближе, чем на 10 метров, ещё действует. Увидев, как Харуюки барахтается у границы запретной зоны, Фука усмехнулась а затем взмахнула рукой, прося его подождать. Вслед за этим она повернула вскинутую ладонь и безжалостно ударила ей по лбу находящегося без сознания Эш-роллера. Тот немедленно потерял около пяти процентов здоровья, но Фука не обратила на это внимания. Вновь вскинув руку, она нежно прошептала. «Просыпайся, Эш, считаю до трёх, и если ты не поднимешься, в следующий раз будет немного больнее. Ну же, раз». 2 Три?» Её ладонь вновь полетела к скелетной маске, но за мгновение до того, как она окончательно раздробила бы её... но no! Раздался гулкий вопль, и Эш быстро скрестил перед собой одетые в перчатки руки. «Ноу no мор ударов! Я проснулся! Перфект вейк ап, учитель!» «Что, правда? Ну тогда вставай!» Сказала она и тут же убрала левую руку, которая придерживала его спину. Не обращая внимания на немедленно свалившегося на землю ученика, Фука забралась в меню. Продолжая лежать на земле, Эш нажал на появившуюся перед ним кнопку, а затем перед хароюки вспыхнули буквы, означавшие, что бой закончился ничьей. В следующий момент невидимая стена, отделявшая Харуюки от друзей, пропала, и он по инерции полетел вперед. Перекувыркнувшись по земле, он вскочил и побежал дальше. «Эш, ты в порядке?» Воскликнул он, резко затормозив возле распластавшегося на земле гонщика и заглянул ему в глаза. «О, и ты здесь, чёртова ворона! Ясное дело, я оу right. Пара ударов учителя меня не...» «Да я не про удары! У тебя с головой! В смысле, с мыслями!» «Ты чё? Ясное дело, у меня с головой эври тайм мега кол!» Ответил Эш и показал два больших пальца. Но голос его всё же звучал далеко не так бодро, как обычно. хароюки протянул Эшу руку, помогая ему сесть на землю, а затем уселся рядом. Фука прикатила обратно свою коляску и села напротив них. Повисло короткое молчание, которое нарушил Эш. Пересев в позу лотоса, он положил руки на колени, а затем низко поклонился своему родителю Фука. «Прости меня, учитель! Я допустил дикую глупость!» «Тебе не нужно извиняться. Я тоже виновата в том, что не смогла быстро понять, что произошло». Выслушав эти слова, Харуюки глубоко вдохнул, а затем произнес слова, которые хотел сказать с самого начала этого боя. «На самом деле, извиняться должен я». «О чём ты, Воронсон?» «На этой неделе, в среду, за три дня до того, как на Эша напали...» «Маджента Сизза лично сказала мне, что больше не будет двигаться на север и вместо этого пойдет на восток. Я должен был все понять еще тогда. К востоку от зоны Сатагая-2, где я встретился с Маджентой, находится Симакитазава, Сатагая-1, а еще дальше к востоку Сибуэ-3, она же Сасадзука, где находится школа, в которую уходит Рин», — произнес он неприятную правду. а в следующий момент За шиворот, вернее, за шейную пластину аватара. Его схватила правая рука Эша. «Чёртова ворона! Ты, откуда ты это знаешь? Кто сказал тебе, что она учится в среднем крыле женской школы Сосадзуки?» «Где? Погоди, я не знал, в какой именно школе она учится. Я знал только то, что где-то в Сосадзуки. Заткнись! Шаат ап!» Я понял, ты втайне следовал за ней после утренних дуэлей. Ты втихаря залез в тот же автобус и проследил за ней до школы, грязный извращенец. Ты что? Я бы так опоздал на свои уроки. Молчи! Ну-ка, что для тебя важнее, Рин или прийти в школу вовремя? Ничего себе выбор! Так, если вы немедленно не прекратите, сейчас вам будет больно. И они моментально прекратили. А Эш вновь уселся прямо. Сразу после этого Фука повернулась к Хруюке и сказала «Ворон-сан, действительно, то, что ты не воспользовался полученным знанием – ошибка, достойная раскаяния. Но в том, что мы не смогли предугадать планы Мадженты Сизза, виновата и я. Мы с Лотос полагали, что она будет атаковать только школьные фестивали, считая, что она не будет пытаться распространять комплекты через обычные дуэли». «Я должна была сказать Рин, чтобы она не подключалась к глобальной сети, пока мы окончательно не решим этот вопрос». Глаза небесного аватара прищурились от раскаяния. В ответ Харуюки и сидевший рядом с ним Эш тут же замотали головами. «Нет, учитель, ты ошибаешься! Отключение от сети, рановые от ускоренного мира, никогда не ответ! Этому меня научила ты, Лотос и Чёртова Ворона!» Произнес Эш весьма неожиданные слова, заставившие Харуюки пошатнуться, а Фука удивленно моргнуть. «Когда это я такое говорил?» «Я тоже не помню, чтобы бы учила тебя такому». «Но это так! Пусть не словами, а life лайф... ворона, как там по-английски будет отношение к жизни?» Спросил Эш, пододвигаясь ближе к Харуюки и заставив его задуматься. «Эээ... лайфстайл... нет, не то...» «Если ты о том, какую дорогу тот или иной человек выбирает в жизни, то это, наверное, way? Way of life? I got it! Вот! Вы научили меня way of life!» Пусть его слова были чересчур пафосными даже для Эша, Харьюки отчетливо понял, что именно он хотел сказать. После уничтожения первого Неганебилас, Черноснежка на два года отключилась от глобальной сети, исчезнув из ускоренного мира. А Фука укрылась на вершине старой Токийской башни, где не было ни боёв, ни других людей. Но они смогли разрушить стены застоявшегося мира и выйти наружу, чтобы начать ускоряться вновь. Правда, он так и не понял, почему Эш упомянул его имя, но решил не задумываться об этом и кивнул. «Ты прав. Даже если ты что-то потерял в битве, это всегда можно вернуть. Пусть тебя и заразил АСС-комплект». «Сейчас ты снова стал самим собой. Я так беспокоился, когда Арин упала в обморок. Но теперь она снова». Но тут Харьюки заметил, что от его слов выражения лиц Эша и Рейкер не становятся менее мрачными, и его речь резко замедлилась. «А Эш и Рин теперь ведь будут в порядке? А СС-комплект ведь был не на Эше, а на мотоцикле? На усиливающем снаряжении? А Рейкер его только что полностью уничтожила?» «Да, Кроу, сори, что разочаровываю, но ты только что описал, в чём именно здесь загвоздка». «А о чём ты?» – спросил Хоруюки, ошарашенно округлив глаза. Фука тихим голосом пояснила. «Ворон-сан, ты ведь знаешь, что любое усиливающее снаряжение, уничтоженное в ходе битвы, восстанавливается в начале следующей? Другими словами, когда Эш вступит в следующую битву, я полагаю, что он вновь будет выглядеть так, Будто его захватил заражённый мотоцикл. А СС-комплект, скрывающийся внутри нейролинкера, всё ещё жив. а так значит, влияние на Рин продолжится сразу после окончания боя с той же силой. Другого варианта нет. Не может! Охарой Юки спёрло дыхание, и он тут же посмотрел наверх. На таймере оставалось около 600 секунд. Выходит, что когда они истекут... Комплект, который Фука с таким трудом уничтожила, вновь возродится, и аватар Эша вновь примет тот устрашающий облик. «Раз так, то нужно провести очищение как можно скорее. С помощью Мэй или Белл можно сжечь комплект или превратить его в карту, и он перестанет влиять на сознание Рин!» Бодро воскликнул Харуюки, но Фука не кивнула. «Увы, но вынуждена признать, что это будет крайне трудно». Очищающее пламя Мэйден и отмотка времени Белл требует от владельца АСС-комплекта воле сопротивляться его силе. Эта воля должна быть достаточно сильной, чтобы перебить негативную инкарнацию комплекта. Так в чём проблема? Эш ведь ни за что не поддастся силе комплекта, ведь он прямо сейчас разговаривает с нами, как ни в чём не бывало. Но тут на плечо Харуюки легла рука в гоночной перчатке. Прости, Кролл. Я рад, что ты обо мне такого мнения, но я ведь уже сказал, да? Проблема в том, что заражено усиливающее снаряжение, понимаешь? Мотоцикл – неотъемлемая часть меня. Но при этом у него нет своего сознания, и поэтому у него нет воли, которая могла бы отвергнуть АСС-комплект. Именно так. Возможно, нет, я уверена в том, что ни очищение, ни отмотка времени не смогут отделить комплект от мотоцикла. Но поскольку мотоцикл крепко связан с Эшем ментальной связью, влияние на психику продолжится. Скорее всего, Маджента именно с расчетом на это посадила семя комплекта в мотоцикл, а не в самого Эша. Она действительно опасный противник. Но в таком случае мы можем использовать ментальную связь Эша, чтобы передать необходимое волевое усилие. Начал Болохарой Йоки, но тут он вспомнил важный факт. Это не первый случай заражения, усиливающего снаряжение АСС-комплектом. Когда 10 дней назад Такому получил от Мадженты Сизза комплект и надел его, глаз появился не на груди Сиан Пайла, а на свои бои, его усиливающем снаряжении. Такому отверг возможность своего исцеления с помощью второго режима Зовоцитрона Чиуери. Он сказал, что ему не хватит воли, чтобы отделить комплект от себя. но возможно, подразумевал именно это. Возможно, так ему понимал, что если комплект заражает усиливающее снаряжение, тесно связанное с аватаром, то избавиться от него гораздо сложнее, чем от комплекта, паразитирующего на теле. Эш низко свесил голову, словно соглашаясь с мыслями Харуюки. Когда начался бой, я стал отчаянно сражаться за право управлять собой. Но как только началась, собственно, битва, со стороны комплекта полилась... Эх, видимо воля, причём такой силы, что меня вырубила. И проснулся я уже после того, как меня спасла учитель. Смотри, когда комплекты захватили Олива, там было ощущение, что комплект захватывает сознание самого аватара, так? Но в моём случае комплект самостоятельно управляет заражённым мотоциклом. Поскольку я не умею использовать систему инкарнации, то, если честно, этой силе мне противопоставить нечего. «Кстати, да. Тот комплект, что заразил усиливающее снаряжение Пайла, размножился по своей собственной воле и попытался заразить меня. В тот раз мы тоже решили, что зов Цитрона не поможет, и поэтому...» Затухающим голосом прошептал Хоро-Юки. Но тут он вспомнил об ещё одном методе исцеления и резко вскинул голову. «Точно?» Если комплект заразил твоё усиливающее снаряжение, мы можем проникнуть на центральный сервер Брейнбёрста и уничтожить комплект, когда он синхронизируется с остальными. Сегодня я лягу спать, подключённый Крин. Так я смогу проникнуть на сервер и уничтожить. Но тут Харуюки понял, что именно несёт, и замахал руками. А я, я вовсе не это имел в виду, братан. Я и не думал о том, чтобы... «Это с каких пор я твой братан, а, сволочь? Закричал в ответ Эш, скидывая левый кулак, а затем мягко положил его на правое плечо сжавшегося Харуюки. «А, что?» «Ну, что тут сказать? Разве что спасибо, Кроу, за то, что ты так стараешься ради моей сестрёнки, ради Рин. Эш, прости, но мы уже опоздали. Заражение АСС-комплектом быстро проникает вглубь, До ночи я не дотяну. Я думал о том, чтобы избавиться от своего мотоцикла, уничтожить его. Но это не так-то просто. Это можно сделать, лишь передав его другому бёрстлинкеру в кабельной дуэли, или же продав его в магазине неограниченного поля. Но даже это не сотрёт мотоцикл. Возможно, он продолжит влиять на сознание Арина. А в худшем случае, распространит своё влияние ещё дальше. Не может... Хароюки потерял дар речи. Передать мотоцикл. Хотя Эш и произносил эти слова вальяжным тоном, он должен понимать, насколько серьезными они были. Эш-роллер – бёрст линкер почти весь потенциал которого сосредоточен в его мощном мотоцикле. И потеря снаряжения была бы не просто лишением части силы. Он ослаб бы настолько, что не смог бы не только двигаться вперед, но и оставаться на текущем уровне очков. Но решимость Эш Роллера, его чувства по отношению к своей сестре, Кусакабы Рин, оказались ещё сильней, чем мог представить себе Хруюки. Продолжая держать свою руку на плече Сильвер Кроу, Эш вдруг заговорил таким мягким тоном, который Хруюки от него ещё никогда не слышал. На Кроу, есть один способ избавить Рин от страданий». Способ, с помощью которого можно полностью уничтожить засевший в нейролинкере АСС-комплект и прекратить заражение ее сознания. И какой? Уничтожит меня. Я прямо сейчас покину Грейт Воу, а учитель примет меня в Неганебилос. Затем в следующей битве Черная Королева поразит меня ударом возмездия. И тогда я, как Берстлинкер, перестану существовать вместе с моим АСС-комплектом. Эш затих. Но Харуюки смог ответить ему не сразу. Наконец он медленно покачал головой. Затем еще раз и еще. Он продолжал качать головой и вместе с этим выдавливал из себя хриплый голос. «Нет, ты не можешь так поступить. Эш, помнишь, что ты сказал мне, когда 10 дней назад я слился с броней? Что я должен сражаться, стиснуть зубы, цепляться и не сдаваться, как бы худо мне не было». И именно поэтому я смог выдержать. Я смог вернуться к остальным. Но теперь ты... А, да, было дело. Если бы этот вопрос касался только меня, я поступил бы так же. А думаю, я смог бы в конце концов что-нибудь поделать с комплектом. Даже если бы он продолжал паразитировать на мне и влиял на меня еще сильней. Но... но Рин... Прерывавшись, Эш оторвал взгляд с земли и посмотрел точно в глазах Руюки, сокрытые за зеркальной маской. Если Рин под влиянием комплекта хоть раз скажет хоть что-то плохое окружающим ее людям, особенно тебе, Кроул, она уже не сможет с этим жить. Даже если потом она сможет избавиться от комплекта, она никогда не простит себе содеянного. Она будет без остановки винить себя и плакать, а я не хочу, чтобы Рин довела себя до такого. Кроме того, Арин сама решила покончить с этим самостоятельно, пока еще не слишком поздно. Она шла на фестиваль полной решимости. С самого начала она решила, что сегодня будет веселиться изо всех сил, поскольку это будет ее последнее воспоминание, как Бёрст Линкера. «Но... но ведь когда она перестанет быть Бёрст Линкером...» Харуюки с трудом выдавил слова из своего горла. «В этот самый момент...» Её воспоминания об ускоренном мире... Да, именно так. Но я уверен, она не сможет забыть сегодняшний день. Воспоминания о том, как она прогуливалась с тобой, смеялась и радовалась жизни, должны будут остаться с ней. Поэтому Кроу... Нет. Харуюки. Я хочу, чтобы ты снова подружился с ней. Да, вы больше не сможете сражаться с ней в дуэлях, но вы найдёте чем заняться. «Делать уроки, смотреть соревнования мотоциклов, например. Сразу скажу, что я как брат не могу одобрить ничего другого». Последние слова Эш произнес шутливым тоном, но Харуюки уже не видел его лица. Его взгляд застилали виртуальные слезы, без остановки катившиеся из сокрытых под шлемом глаз. Все происходило слишком внезапно. Он и подумать не мог, что все закончится именно так. Он познакомился с кусака Берин каких-то десять дней назад. Он о многом хотел поговорить с ней, но так и не успел этого сделать. И дело не только в Рин. Эш-роллер стал первым противником Харуюки как Бёрстлинкера. Познакомил его как с победами, так и с поражениями. Со времен их первой встречи они много раз сражались, оттачивая свои навыки. Пусть он и соперник, входящий в другой легион, но их цели едины. Они оба стремились к скорости. Харуюки не мог принять того, что потеряет Ирин и Эша одновременно. Харуюки с надеждой посмотрел на скайрейкер сидящую в коляске перед ним. Бёрстлинкер, служивший учителем и Кроу, и Эшу, сидел молча и смотрел на Харуюки. В её глазах цвета заката читалось либо побуждение к тому, чтобы Харуюки сдался, либо же ожидание того, что Харуюки воспринят духом. Но Харуюки понял, что в этом взгляде Заключались оба этих чувства. Фука хотела, чтобы Харуюки сам сделал этот выбор. Он мог кивнуть в ответ на слова Эша и навсегда проститься с ним. Или же мог, несмотря ни на что, посмотреть в небеса и попытаться отыскать новый путь. Харуюки зажмурился, смахнул слезы и посмотрел в небо Шабаша. В плотных облаках виднелся небольшой разрыв, напоминание о недавнем взрыве. В нем тихо мерцала одинокая маленькая звезда. Пусть это и невозможно, но Хараюке показалось, что это та самая звезда, которую он видел в ночном небе каждый раз, когда смотрел на него из отчаяния. Хараюке взял левой рукой правую руку Эша, лежащую на его плече, поднес ее к лицу и крепко сжал. «Эш, есть! Есть еще один шанс! Есть способ, который позволит уничтожить привязавшийся к мотоциклу АСС-комплект» И остановить его влияние на психику Рин. Эш Мауча ждал продолжения. Харуюки посмотрел на него, вложив всю свою силу в этот взгляд, и закончил. Разрубить цепь у самого основания. Уничтожить тело АСС-комплекта, скрывающиеся в Токио Миттаун Тауэре на неограниченном поле. Прямо сейчас.